Глава 14. Порой он и сам не понимал, до какой степени на него повлияла Диана, и до какой степени он сам заразился ее пугающим мировоззрением, и до какой степени это пугающее мировоззрение уводило его в темноту, в ту темноту, которую не осветили бы и сотни фонариков, и когда его жизнь, прежде вполне благополучная и даже счастливая, Впрочем, счастье — это слишком обтекаемое слово, за которым чаще всего ничего не стоит, кроме горсти правильно подобранных антидепрессантов. Так вот, с какого момента его прекрасная молодая жизнь превратилась в нечто пугающее? С того ли момента, когда пьяная Диана Белогорская ввалилась в его жизнь? Диана Белогорская, звезда всей школы, умница, красавица и отличница — которую отчислили из института после первого года обучения, потому что там никто не понял, что она умница и красавица. Вот еще одна точка восстановления. Диана пришла в квартиру Григорьевых вроде как за спасением, испугавшись, что разгневанный отец убьет ее из-за отчисления. Да так и осталась навсегда в их семье. Спустя два месяца после неожиданного появления Дианы они с Костей расписались в единственном ЗАГСе Воскресенска, 33, а потом поехали праздновать в рестораны Дельвейс, который еще сгорел через пять лет. Никого из семьи Белогорских на свадьбу не пригласили. Кость, мне лучше убить себя, чем снова их увидеть. Или, а это ближе к истине, все началось с того момента, как Диана впервые с криком проснулась среди ночи. Это случилось сразу, как только молодожены заселились в новую квартиру на фестивальной «Два». Костя подумал тогда, ну, пустяки, увидела страшный сон, с кем не бывает. Но кошмары повторялись все чаще и чаще. Пару раз в неделю, а иногда чаще, Диана просыпалась глубокой ночью, и Костя каждый раз просыпался с ней. И сложно было не проснуться, потому что кричала она, как будто испытывала настоящую боль. Костя долго не решался спросить, что за кошмар ей снится. Мне снится, что я лежу на рельсах. Лежу точно парализованно, не могу даже пошевелиться, но знаю, что издалека ко мне приближается поезд, и что мне надо, очень надо подняться, но я не могу. И продолжаю лежать, и понимаю, что поезд все ближе и ближе. Потом я просыпаюсь. Я ни разу не видела этот поезд, но я знаю, что он есть. Костя посмотрел на часы. «4.00. И часто тебе снится этот сон?» Реальность расплывалась перед костяными глазами. Веки слипались, агрессивный электрический свет обжигал роговицу. Но Диану надо было дослушать. Едва ли не впервые и за все время она была откровенной. «Очень часто», — ответила Диана. «Ну...» — Костя попытался разрядить обстановку. «Это всего лишь кошмар». Ты же знаешь, в Воскресенск 33 поезда не ходят. Диана посмотрела на него своим фирменным и взглядом. Костя понял, что работы по спасению провалились. И давно тебе снится этот ужас? Лет с 15. А он с чем-то во рту пересохло. Костя с трудом отлепил язык от неба. Связан? В твоей жизни было что-то... Что тебя так напугало?» И Диана в ту ночь соврала. Костя узнал об этом немного позже. «В моей жизни не было ничего, что могло бы меня так напугать. Очень твердо, но ну вот тут можно было догадаться, что она врет, очень внятно произнесла Диана. Мне просто снятся кошмарные сны». А буквально через неделю после этого разговора уже сам Костя проснулся среди ночи. Понял, что Дианы рядом нет. Поднялся с кровати и обнаружил жену на кухне. Она курила и смотрела телевизор с выключенным звуком. Верхний свет она зажигать не стала, видимо, чтобы не разбудить Костю. Костя так и застыл в проеме двери. «Опять?» «Скажи честно, ты не жалеешь о том, что на мне женился?» А должен? А ты еще не понял, что я чокнутая?» Какая-то в ее голосе появилась странная интонация, то ли скрытая агрессия, то ли неуместный сарказм. Раньше за тобой этого не замечалось. По телевизору включен был какой-то музыкальный канал, показывали клип Майкла Джексона, тот самый, где он поет, стоя на пожарище. А я хорошо скрывала. Точнее, в школе я еще как-то держалась. Впрочем, ты же помнишь. А в институте... «В общем, в тот день, когда меня отчислили из института...» «В этот день кое-что произошло. Я не знаю, как тебе это объяснить. Да ты, наверное, не поймешь. В общем, в день, когда меня отчислили, я вроде как сошла с ума. Не перебивай, пожалуйста. Я как будто заснула, но продолжила при этом шевелиться и разговаривать. Не понимаешь? Меня как будто погрузили в тягучий кисель. Темный, мерзкий. В этом киселе... Воручиваются спруты с гигантскими щупальцами, и все это рядом со мной, очень от меня близко, и мне так противно, а эти спруты трогают мою обнаженную кожу, и очень темно, мир будто залила черная жидкость, и я не могу так больше». «В тот день, когда тебя отчислили из института, ты прилетела домой пьяная с бутылкой текилы в руках, завалилась ко мне». О, да, о, да, кадр был, что надо. Промокшая белогорская, пьяная в дрободан, стоит на пороге, ничуть не смущаясь того, что на нее таращатся кости на родители. Диана, и Костя это уже давно понял, вовсе не умела выражать свои эмоции. Иная девушка на ее месте расплакалась бы, разбила пару тарелок и успокоилась. Диана же была не такова. Она сказала, Совсем уж страшная. «Отвезешь меня завтра к психиатру?» — спросила Диана. «У нас в городе есть неплохой специалист, оказывается, Муравьев. Я почитала форумы. К нему чуть ли не со всей страны едут». Никогда не сомневался, что Воскресенск-33 — это столица российской психиатрии. «Надеюсь, что не паллиативный вздохнула Диана. Так в их жизни появился серьезный и сосредоточенный, как упитанный кот, психиатр по фамилии Муравьев. И начали они танцевать это дурацкое и бессмысленное танго втроем. Этот Муравьев Александр Николаевич поставил Диане диагноз – большое депрессивное расстройство. Прописал кучу лекарств – антидепрессанты, нейролептики, транквилизаторы. А в один из сеансов вызвал для беседы и самого Костю. «Я хочу вам сказать...» Муравьев очень внимательно посмотрел Косте в глаза, так что тому стало чертовски не по себе, что жизнь продолжается, несмотря ни на что. У него на столе стояла еще эта дурацкая фарфоровая кошка и медитативно махала позолоченной лапкой. «Диане поставлен серьезный диагноз», — продолжал Муравьев. «И да, ее психика очень серьезно повреждена» к сожалению. И Костя пытался смотреть на Муравьева, но его взгляд упорно соскальзывал на кошку. «Что бы ни случилось, не вините себя», — продолжил психиатр, — «и попытайтесь абстрагироваться от этой ситуации. Болезни просто случаются, таков закон вещей. И болезни возникают не только из-за того, что мы делаем что-то неправильно». Иногда мы делаем все как надо, но, увы, больше из этого разговора он не помнил ничего. Произнесены были еще какие-то слова, возможно, слов было много, но память их отфильтровала и не сохранила. Зато Костя очень хорошо запомнил разговор с Дианой, случившийся уже после того, как она начала ходить к Муравьеву. Ох, вот этот разговор он запомнил как стихотворение». — А ты понимаешь, — сказала ему Диана, стараясь не смотреть в глаза, ее взгляд блуждал где-то далеко, — а ты понимаешь, с кем связался? — Я все прекрасно понимаю, — ответил ей тогда Костя, — и буду беречь тебя. Я же давал клятву в болезни и здравии, помнишь? — А ты понимаешь... Продолжила Диана, и на миг Косте показалось, будто она и вправду находится где-то далеко-далеко. — Что я тебя никогда не смогу полюбить. — Понимаю, — соврал тогда Костя.